В скором времени мы прилетели, и только при выходе я увидела его. Джек. На меня странно посмотрели люди, и я тут час перешла на шёпот. Куда ты подевался? Прости, я встретил в самолёте своих знакомых. Мы давно не виделись, и они просто проходу не давали. Пришлось сидеть с ними. О'кей, но запомни, что тебе я этого не прощу. Неужели всё было настолько плохо? Со мной сидел какой-то свиноподобный мужчина. Ну, это еще не совсем плохо. Ты шутишь? Я даже остановилась, чтобы взглянуть в его наглые глаза и понять, шутит он или нет, при этом продолжая возмущаться. Да он же все время стонал, как старик. Да еще и хрюкал в придачу. А еще он устал на моем плече и обслюнявил меня. На что Джек только разразился хохотом и начал подкалывать меня, за что я получил кулаком по плечу. Ай, больно! У самого смешинки в глазах. Ладно, — Ладно-ладно, прости. — Нет, я тебе это еще припомню. А если бы он начал приставать? — Поверь, в этот момент я окажусь рядом с тобой, даже если буду на другом конце света. Он, конечно же, преувеличил, но мне почему-то до безумия понравились эти слова, и, кажется, я даже покраснела. — Я уверен, ты меня простишь, — снова заговорил Джек, — потому что мне уже удалось найти отель и забронировать комнаты. — Так сразу? А ты думала, что этим придётся заниматься тебе? Ну, не зря же я поехал с тобой. Но у меня будет небольшое условие. Какое? насторожилась я. Проживание в отеле оплачиваю я, а в ответ ты угостишь меня ужином. Договорились. Тогда поехали. Норвегия ждёт.